Глава 41. Сама от себя не ожидала, но оказавшись на улице, я перешла на бег, шустро скрываясь во дворах и постоянно оглядываясь, боясь, что Андрей неотрывно следует за мной. К счастью, его не было, но спокойнее мне не становилось. Именно поэтому я решила зайти в первый попавшийся на пути ресторан. Мне повезло, несмотря на конец рабочего дня, он был относительно пуст. Наобум заказав что-то из меню, я присела за столик в углу и бездумно уставилась в окно. Не могу сказать, что в голове царил вакуум, наоборот, мыслей было слишком много, как и воспоминаний, что снова и снова накрывали меня липкими волнами. И все из-за короткого разговора с Андреем. Решил он все выяснить. Надо же. Даже признал, что ошибся. Захотел выслушать. Вот только опоздал. И сильно. Но, несмотря на всю мою злость, обиду, местами даже ненависть к нему, я его понимала. Точнее, я понимала, почему в тот день он поступил именно так, почему не стал говорить со мной. Я бы на его месте поступила точно так же, почувствовала бы себя преданной, обманутой, униженной. Даже немного забавно. Ведь именно так я себя и почувствовала, стоя у него в кабинете, когда он говорил, что все кончено, что не было никакой любви, что ему было просто удобно и что... «Ваш заказ!» — голос официантки оторвал меня от грустных размышлений. «Спасибо!» — тихо поблагодарила я, даже не взглянув на нее. Впрочем, на принесенную еду я тоже не смотрела. Мысли плавно перетекли в сторону Николь. «Надо же, сучка, неоднократно пыталась выставить меня в неприглядном свете! Сколько попыток она сделала!» «Тогда я не знала, что она вхожа в дом Лазаревых, не знала, что знакома с Андреем. Сколько же всего он от меня скрывал!» «Не меньше, чем я от него!» — усмехнулась я мысленно. «Да, хороши мы были оба. Сколько ошибок можно было бы избежать!» Я не понимала, как реагировать на случившееся в лифте. Но знала, что то, что я испытывала, так не должно быть. Откуда столько переживаний? Столько лишних эмоций? Это всего лишь разговор. Ну, встали у Андрея на место ориентиры. Я ведь сама этого хотела. Хотела, чтобы он признал, что дурак. Хотела не быть в его глазах дешевой дрянью. И что в итоге? Стоило ему начать что-то признавать, как я выставила себя истеричкой. Я — та, что никогда не лезет за словом в карман, та, которая всегда гордилась умением держать удар. И где все это было? Испарилась. Стоило мне оказаться рядом с Андреем и услышать то, что сама хотела. А ведь он мог все узнать у Пашки, если уже не знал. «Ну тогда зачем устраивать эту глупую ролевую игру под названием «Давай представим»?» Никогда не понимала все эти ролевые игры. И с годами ничего не изменилось. В ресторане я умудрилась просидеть до закрытия и не заметить, как пролетело время, погрузившись в свои мысли. И сидела бы и дальше, если бы не намек официантки. С тоской посмотрев на так и не тронутые тарелки с давно остывшей едой, я расплатилась по счету и вышла на улицу. Брррр! Зябко поежившись, я обхватила себя руками за плечи. Лето летом, а ночь сегодня выдалась прохладной. Пожалев, что у меня нет с собой привычки таскать ветровку на случай непредвиденных погодных условий, я достала телефон. Сдержать разочарованный вздох не вышло. Он сел. Могла бы и догадаться. Время почти полночь, а мне ни разу никто не позвонил. А ведь та же Юлька должна была запаниковать, когда к семи я не вернулась. И Пашка. Шепотом дополнила я, встряхнув головой и начиная идти в сторону дома на своих двоих. Такси мне без телефона не вызвать. А даже если и получится поймать машину, «Налички у меня нет. Я все оставила в ресторане. Да и идти, если срезать дворами, не так уж и далеко. Минут тридцать плюс-минус». Так я рассуждала, подбадривая себя и стараясь идти как можно быстрее. То ли разговор с Андреем настолько выбил меня из колеи, то ли я давно не гуляла по ночному городу, в одиночестве точно не гуляла, если честно» но я старательно обходила любые компании и редко встречаемых прохожих. Не могу сказать, что была трусихой, но... Что-то сегодня нервы были как никогда на пределе. Мерещилось всякое, за каждым углом. Нужно ли говорить, что, заметив угол своего дома, я натурально заулыбалась, неосознанно ускоряясь. Хотя и так всю дорогу практически перебежками добиралась. Радуясь, что неудобным каблукам предпочитаю кроссовки. «Привет, красавица!» Словно из ниоткуда передо мной появился мужик, нахально улыбаясь. «Что такая птичка делает здесь одна?» «Вьет гнездо!» Ответила ему, резко отходя в сторону и продолжая идти. До подъезда оставалось не больше двадцати метров, и нет причин для паники. «Никаких!» Я дома. Почти. Подумаешь, какой-то мужик познакомиться решил. Не маяк же в самом деле и преследовать меня не будет. Не успела я так подумать, как почувствовала хватку на предплечье. Языкастая, значит. Рыком развернув меня к себе, мужик обдал меня запахом свежайшего перегара. Познакомимся поближе, птичка. Руку убрал. Пыталась я вырваться, но он лишь усилил хватку. «Не рыпайся», — я сказал. Второй рукой он грубо схватил меня за волосы, вынуждая вскрикнуть от вспышки боли. «Смирно, стой!» Не слушая его, я начала молотить руками, пытаясь ударить его, заставить отпустить. Но мои действия возымели противоположный эффект. Кажется, я его только раззадорила. «Сучка!» Каркнул он, а после я почувствовала, как щеку обожгло от пощечины. Я даже ничего понять не успела, на несколько секунд оторопела, хватая ртом воздух и стараясь справиться с обрушившейся на меня действительностью. Мне с ним не справиться. Если не произойдет чудо или я, как в историях про всплески адреналина, вдруг не стану Халком и не отшвырну его одной левой. Стоило мне так подумать, как мужик отлетел в сторону. Я завороженно смотрела, как он валяется на асфальте в паре метров от меня и пытается подняться на ноги, громко матерясь. «Это я сделала?» – прошептала я, опустив взгляд на свои подрагивающие ручки. «Если бы!» – раздался голос Андрея. «Ты в порядке?» – он стоял за моей спиной и небрежно растирал костяшки правой руки.